Драйм, цвай, Драй. трай, Драй. муторр, муторр, муторр. Выруби ты-ка эту потребень, и без нее муторно. А не втыкаешься ты, Борман, я когда немецкую музыку слушаю... Рамштайнов, там Вагнер или там какие-нибудь ихние марши, у меня все внутри поднимается и встает, не хуже, как от бабы. Так и хочется никому-нибудь башку отвернуть. Мелкая у тебя нацистская душонка, чертяра. Небось, в школе или в этом своем техникуме в скинах ходил? Ходил! А чего весело, только. Ну, давай, давай, кались. Ну, там ларек перевернуть, фенов цепями погонять, черножопым задницу надрать, это еще куда не шло. Майнкамп, небось, читали? Читали. По слогам? По слогам. Ницше? Ницше не читали, он сам рассказывал. Ага. Так вождя звали. Ага. Ну и много вам наговорил этот Заратустра? Много всякого. А потом на посвящении поймали бомжа, нам биты в руки сунули. А Ницше и говорит, забей, мразь. «Убей в себе, ублюдка!» «А ты, значит, не захотел сверхчеловеком становиться?» «Да нет, Борман!» бум знакомый оказался, сосед-алкаш дядя Коля. Квартиру пропил, сам на помойке жил. Ну, что мне его грохать? «Я и поленял потихоньку, потом к вам прибился». «Да, чертяра, не потянул ты на истинного арийца. Не потянул. А свою немецко-фашистскую мудятину слушаешь?» «Хорош гундеть, Борман!» Патриот выискался, а ты сам по чьим черепам стрелял? Вот и не бзди. Ух ты, какой ты взрывной парень, как будто у тебя вместо копчика Бигфорда в шнур. Мозги у тебя тоже на бикрень? А ты думал, ты один такой умный? Я, между прочим, по-серьезному со многим Адольфу согласен. Правильно мужик мыслил? Ему только на нас не надо было переть. Договорились бы со остальным глядишь, давно бы Америку к ногтям приструнили. Unter Menschen, eine Deutschland, Soldaten, unter Offizieren. Ja, ja, Stangel, das ist fantastisch. Mamka, ja, Geben Sie uns bitte einen deutschen Wein. Darf ich Ihnen einschenken auf Ihr Foul? Danke sehr, danke. Ich möchte nicht mehr trinken darf ich ihnen eine papierosa anbieten ich rauche noch mit filter wo sind sie geboren meine heimat ist die deutschland bald frei ich bin in die heimat zurück ich liebe mein vaterland unser volk ist ein friedliebendes volk ja unser ziel ist die errichtung der fasistischen gesellschaft Der aufbaites faschismus in der Russland fyr der groste zík der Mannheit verdien. <laughs> Deutschland, Deutschland, duberáles. Kittlir kaput. Ja, ja. Uch, oh. díď! Tľa! Napuga. Ty čo nemoj bolvan tak podkrádujš? Za ikom možno ostáts? <coughs> nie, nie, nie, Да все понятно, понятно, не маши ты руками. Ты где столько шлялся? Самоглом принес тебя только за смертью посылать. Э -э -э! Смотри, черт, он ее и привел. Кого? Ребята, ребятушки, ребятушечки, слава богу, хоть вас нашел. Вы тут Карпенко не видели? Ну, Карпенко. Ой, пропал я, пропал. Все, все пропали. Ты кого, Чуха Немая, привел? Где ты его подцепил? Не. Парень, ты че? Тебе что тут надо? Да убьет он меня, убьет. Я приказ не выполнил. Он знаете какой, он все может, все. Ну помогите же. Вы же знаете, где он, знаете. Знаете, я же вижу, что знаете. Ну скажите, где он? Слышь, ты, мудила, ты кто такой? Чего дома не сидится? Я Демин, лейтенант Демин. Вы чего, меня не помните? А я вас помню, ребят. Помню, как атаку отражали. Пять, пять танков сожгли. А потом автоматчики. Потом ничего не помню. Э -э, слышь, Демин, водки надо пить меньше. Шел бы ты домой, у нас... Все равно не обломить Да погоди ты, а ты нас это точно признал? Приглядись получше, может, это и не мы. Ну как же я своих людей не помню? Красноармеец Власов, красноармеец Иванов и контуженный красноармеец Чухненко. Иди проспись, роже пьяная! Да не могу я спать! Душа болит! Шумно стало, шум я оточить, не спится. Не могу заснуть. Не Карпенко найти надо. Он же думает, струсил я. А, а это чья голова? Не голова это, череп. Карпенко? Карпенко убили! Убили! Вы убили! А -а -а -а! Нет, ты видел? Ты видел, что у него на спине? Страсти-мордасти! Совсем спилась русская деревня. Догнать бы гада да навешать кренделей. Кого догнать? Вы что, не понимаете? Кому навешать? Это же они, они! Дырки у него пылевые в спине. Да заткнись ты, гнида! Какие дырки? Не понимаешь? Это у тебя отсусимые долбоёжики в мозгу завелись. Говорил я тебе четыре много. Ты Пошел ты! Иди вы все! Я чувствовал, что не надо было с вами связываться. Зачем ты стрелял? Зачем? Если ты сейчас, падла, не успокоишься, я тебя, как эти кости, продырявлю. мой ты что сидишь? Водку давай! Да, держи его! Да. Держи, сука, за руки! Пей, сука ты бесхребетная! Немой давай! Пей, засранец! Нешанский выблядок, блядь! Пей!